Мадам Ламот, конечно, не устоит перед такими перспективами для своей дочки. А Аннет, Аннет не устоит перед своей мамашей. Ой, если бы он только был свободен. Он поехал встречать их на станцию. Сколько вкусу у француженок. Мадам Ламот? Была в черном платье с сиреневой отделкой, а нет в серовато-лиловом полотняном костюме, в палевых перчатках и такой же шляпе. Она казалась немножко бледной. О, настоящей жительница Лондона. Ее голубые глазки были скромно опущены. Дожидаясь, когда они сойдут к завтраку, Сомс стоял в столовой у открытой стеклянной двери, с чувством блаженной неги, наслаждаясь солнцем, цветами, деревьями. Чувство, только тогда доступное во всей своей полноте, когда молодость и красота разделяют его звание. Меню завтрака было обдумано с величайшей тщательностью. Вино, замечательный сутерн,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 «Еще год в Лондоне при такой жизни, и она совсем испортится!» Мадам выражала сдержанный истинно французский восторг. «О, восхитительно! Какое приятное солнце! И все кругом так прекрасно! Не правда ли, Аннет, мсье настоящий Монте-Кристо?» Аннет, чуть слышно выразив свое одобрение,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 Порой осенний лист падал на Нетали, на черное великолепие. Ее и Исомс чувствовал себя несчастным и терзался мыслью, как когда я решу сказать и что сказать. Они ведь еще даже не знают, что он женат. Сказать им об этом...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 Полуцивилизованный народ, — заметил Сомс, — они тормозят прогресс. Нам нельзя отказаться от нашего суверенитета. А что это значит, суверенитет? О, какое странное слово! Сомс проявил большое красноречие, вдохновленное этой угрозой принципу собственности и подстекаемой устремленными на него глазками Аннетт. Он был в восторге, когда она сказала, «Я думаю, все прав. Их следует проучить». «Умная девушка. Разумеется, разумеется», — сказал он. «Мы должны проявлять известную умеренность. Я не джингоист. Мы должны держать себя твердо, но не запугивать их. А не хотите ли пройти наверх?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 с нетронутым вкусом, а нет, который можно развить постепенно, чем с тупым невежеством и верхоглядством английских буржуан. В конце галереи висел Мейсунье, которого он почти стыдился. Мейсунье упорно падал в цене. Мадам Лямут остановилась перед ним. «Мейсунье! Ах, какая прелесть!»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 «Разве, может, кому-нибудь мне понравится?» «Здесь так чудесно?» «Когда-нибудь, может, сказал Сомс и оборвал. Она была так хороша. Она так прекрасно владела собой. Она пугала его. Эти восельковые глазки, изгиб этой белой шейки. Изящные линии тела, она была живым соблазном. И вот так и тянула признация, и нет-нет-нет. Нужно иметь твердую почву под ногами. Да, значительно более твердую. Если я воздержусь, — подумал он, — это только раздразнит ее. Пусть, пусть немного помучается, —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 Он совершенно ясно понял, что ни у той, ни у другой нет никаких чувств. Ну что ж, тем лучше. Ах, к чему эти чувства? Ах, все же... Он отвез их на станцию, усадил в поезд. Ему показалось...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 и желание обладать Аннет. Боролись в нем и перевешивала то одно, то другое. Бонжурмсе! Как ласково она это сказала. Если бы только знать, что у нее на уме. француженки, как кошки, ничего у них не поймешь. Ах, ну как хороша, как хороша!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 Тополя вздыхали в темноте. Гулка крикнула сова. Тени сгущались на воде. «Я хочу, я должен быть свободным!» Подумал он, довольный этой канители. «Я сам пойду к Ирен. Когда хочешь чего-нибудь добиться, надо действовать самому. Я должен снова жить!» Жить, дышать ощущать свое бытие и словно в ответ на это почти библейское изречение церковные колокола зазвонили к вечерней службе